Демоненок, держась за грудь, уходил все дальше в переулки. «Жарко, как же жарко!» Он хотел сорвать с себя одежду, но понимал, нельзя, иначе кто-нибудь увидит его и тут же схватит. Юнец прислонился к холодной стене одного из домов и сел прямо на каменную брусчатку. Его глаза щипало, все тело горело, было ощущение, что под кожей тысячи муравьев разбегались во все стороны. А-а-а! Все же не выдержал он и схватился за лицо. Его глаза заполыхали красным светом. Пальцы лап окутал черный густой дым. Подобный непроглядной тьме, он перетек на спину и живот. Все тело демона покрылось покровом тьмы. Всего миг и черный густой дым исчез. Глаза потеряли яркий красный свет. Гемоненок остался все тем же грязным бесом, что и минуту назад. Он учащенно дышал, как после бешеного спринта. Воздух обжигал легкие. Но все же, спустя минут десять, Его состояние пришло в относительную норму. «Какого хрена?» Буквально промычал он в тишине узкой улочки. «Что со мной? Тот старый садист говорил же, что мне жить лет десять. Неужели я уже умираю?» «Ты кто такой?» Раздался голос сбоку, и бес подпрыгнул от неожиданности. «Ты?» Уставился он на паренька, которого видел совсем недавно. «Значит, я был прав. Ты следишь за мной?» Шикнул незнакомец в грязном плаще. Больно ты мне нужен. Я всего лишь хотел сказать спасибо. А? Приподнялись кустистые брови беса. «За лепешку, глупый мальчишка, буркнул парень. Он тут же принюхался, и его взгляд стал более серьезным. Из-за запаха еды я не сразу понял, кто ты. Вряд ли мне помогал нефердорец, так я и думал. О чем ты? пристал бесенок, поправляя одежду. Он уже понимал, к чему клонит этот незнакомец. Ты же демон. Выгнал бровь незнакомец. «Кто ты?» Панор! Демоненок весь напрягся. Он совсем немного изменил стойку, намереваясь в случае чего сорваться на этого чудика и отмудохать, что и силы. Ведь если незнакомец успеет закричать, то это конец. «С чего ты решил, что я демон?» Зеленокожий юнец сделал вид, что расслаблен. Но это было совсем не так. Желтый карие и глаза парня внимательно смотрели на беса. И кое-что он не понимал. «Почему панор такого маленького роста?» «Ты пахнешь кровью», — ответил он. «У сильных демонов нет запаха. От тебя же так и несет смертью. Ты росомаха, что ли?» Буркнул бесенок, прикидывая, что же можно делать дальше. «Я медведь», — тихо прорычал паренек и оглянулся, проверяя, не следит ли за ними кто-то. «Чего?» — не понял бес. «Какой-то ты худой для медведя». Хоть он в первый день и видел пойманных зверу людей но лишь мельком, и в основном мужчин, не имеющих отличительных черт зверолюдей. «Кто бы говорил?» – фыркнул паренек. Бесенок пожал плечами, мол, не виноват он, что такой мелкий. «Что ты здесь делаешь, панор?» – тише спросил зверочеловек. «Пытаешься убить кого-то?» «Да не панор я вовсе», – ответил бесенок так же тихо, не отводя своего взгляда. «А делаю то же, что и все. Пытаюсь выжить. Ну а ты?» «Зверочеловек?» Смерил Беса задумчивым взглядом. Он видел, что демон более-менее адекватен, и что можно использовать его, чтобы попасть на третий уровень. Только вот как? Молодой вожак не был силен в тактических маневрах и действовал всегда по наитию. «Я Зархан!» – протянул парень худую, но мощную руку. Бес осторожно смерил паренька оценочным взглядом, понимая, что тот опасен. По одному взгляду Зархана читалась полная уверенность и контроль ситуации. У него не было сомнений перед стоящим бесом, как у студентов. И демоненок это видел. «Я Аполлон. Не стал подходить бес. Не сочти за грубость, но я не в том положении, чтобы пожимать руки». «Хм...» — удивился Зархан и убрал ладонь. «А ты осторожный, но зверолюди не из тех, кто при рукопожатии вонзает предательский нож в сердце. По крайней мере, так было при моем отце». Добавил он чуть тише. «Я просто реально оцениваю свои силы», – пожал маленькими плечами бесенок. Зархан улыбнулся. «Ты не похож на обычного демона», – почесал он колючий подбородок. «Что, если мы заключим временный союз?» «С каких это пор люди заключают союзы с демонами?» – наигранно удивился Аполлон. «Я, зверочеловек», – со злобой уточнил Зархан. Его желтые глаза наполнились ненавистью. «Я...» «Не могу я умереть, пока не отомчу». Аполлон смотрел на пылковую парнишку и видел в нем загнанного зверя. Мальчишку, потерявшего все, но только не воинский дух. Заключим контракт. Не отрывал своих алых глаз Аполлон. Взгляд Зархана похолодел. Он знал, что контракт с демоном – это возможный путь в один конец. Но юноша и впрямь был загнан в угол. Он мог сделать попытку прорыва через ворота, но кто знает, чем она закончится. Да и прятаться в чужом городе – это не скрываться в лесу. Пройти же через ворота тихо и беспрепятственно, шансы были 50 на 50. Но что дальше? На первом уровне тоже были еще одни врата. Это должно быть невероятным везением пройти через двое ворот Нефердорса и остаться в живых. Азархан считал себя зверочеловеком не особо везучим. Несмотря на Зарака и его правление, юноша добивался в жизни всего сам – кровью и потом. Временем и усердием. И что за условия? Все же спросил наследник. Хммм, задумался бес. Как насчет взаимопомощи? Скажем, на какое-то определенное время. Демон и сам не знал, нужен ли ему этот парнишка. И все же вдвоем выжить будет легче. Хотя бы немного, но легче. Бес понимал, его ищет Академия и, скорее всего, как одиночку. Но что, если он будет в компании этого зверочеловека? Наверное, так он будет привлекать определенно меньше внимания. Так демон и подумал. А еще подумал, что заключать контракт надолго не хочет. Ведь Зархан может оказаться ему не по нраву, или же наоборот, он сам не понравится зверо-человеку. В общем, его отношения с молодым медведем могут не сложиться. Поэтому нужно продумать так, чтобы они могли спокойно разойтись и при этом не раскрыть тайн друг друга, то бишь не предать. Взаимопомощи удивился наследник тяжелой лапы. Он ожидал услышать что-то очень неприятное, типа десятки лет служения демону, или же убийства высокопоставленного лица. Да мало ли, что придумал бы этот маленький демон. «Ну да», – спокойно ответил Аполлон. «Я помогаю тебе, ты помогаешь мне. И делаем это до тех пор, пока кому-то из нас не надоест. Но при этом помощь должна быть равноценной, а все наши дела держатся в тайне. Кто предаст, тот умрет». «Как тебе?» Зархан быстро прокрутил в голове сказанное бесом. И он все никак не мог найти подвоха. Вот уже пятнадцать минут молодой зверочеловек шептал губами условия, держась за голову и боясь, что тот его все-таки где-то обманул. Ведь все знали, демоны – хитрые создания. Так прошло еще две минуты. Аполлон поглядывал в проулок, пока никого не было. «Да и кто пойдет в грязный переулок?» «Особенно после проливного дождя, шедшего всю ночь?» «Я не понимаю», — наконец ответил человек. «В чем подвох?» Аполлон пожал тощими плечами. «Все честно, ты мне, я тебе. Когда наша взаимоподдержка окажется утомительной или бессмысленной, мы разойдемся, как в море корабли. Я тоже хочу покинуть этот уровень, так что здесь наши интересы обоюдные. Вдвоем будет проще, наверное». Зархан слушал внимательно. Сколько он не пытался увидеть своими желтыми глазами ложь в лице демона, но так ее и не увидел. Я согласен. Контракт? Контракт, ответил зверочеловек. Сразу возле его сердца образовалась черная магическая печать и вошла в тело. То же самое произошло и с бесом. Черный переплетенный круг исчез в районе его груди. В этот миг что-то объединило две души, и два молодых нечеловека почувствовали неведомую связь. Неопытный демоненок по своей глупости заключил не договор, а контракт душ. «Что теперь?» – спросил Зархан. Аполлон посмотрел в сторону высокой ограждающей стены, разделявшей уровни. «Теперь мы пойдем к воротам и посмотрим, что там и к чему. Затем придумаем план, как покинуть этот чертов город». «Ага», – кивнул тот. Он не мог понять, почему, но демон хоть и был щуплый, да и вообще доходяга но Зархан чувствовал в нем нечто необъяснимое. Сейчас он не понимал, что, но это было чувство как старшему товарищу. Ведь Зархан – зверочеловек, и ему легче находиться среди людей. А тут демоненок каким-то образом добыл еду и спокойно ходил среди нефердорцев. Конечно, это поразило Зархана. А еще – хладнокровие Аполлона. Глядя на этого безрассудного коротышку, наследник тяжелой лапы почувствовал себя не так скованно, как сидя в одиночестве в переулке, на полном эмоциональном взводе. Может, у них и правда все получится?